«Это и в самом деле она», — услышала Дайна сквозь дрему ухмыляющийся голос Гоги, где-то очень близко от себя, тут же распахнула глаза и мгновенно поняла, что это никакое не нежное закатное солнце, а яркий, просто ослепительный луч электрического фонаря светит ей сейчас в лицо. «Ну привет, дорогуша, что же ты от меня бегать вздумала? И как только Гога это произнес...» Металлическая дверь за его спиной с треском захлопнулась, после чего громко лязгнула с внешней стороны щеколда. Истерично взвизгнув и уронив свой фонарь на пол, Гога тут же перестал нагло ухмыляться, буквально подскочил на месте и с бешеной злостью принялся стучать в дверь. «Ах ты, стерва! Так вот зачем ты меня сюда привела!» «Ну что, дорогие мои, пришла пора сказать вам о дью, потому что больше мы с вами уже никогда не увидимся». «Я знаю, вам это, конечно, нестерпимо грустно осознавать, а вот мне так все равно, Верите нет», сказала с той стороны двери Ирина. А Дайна так и зашла с нервным смехом. Она просто сидела на полу и давилась от жуткого, непрекращающегося смеха. «Я тебе сказал, немедленно открой, стерва», бесился у двери Гоган до тех пор, пока в маленькое окошко на двери не просунулся резиновый, зашипевший газом шланг. Ирина, видимо, окончательно уже попрощавшись, Больше не была намерена разводить какие бы то ни было разговоры, и по этой самой причине все делалось совершенно молча. Так вот, что ты удумала, стерва, громко втянув ноздрями воздух, мгновенно закашлившись от газа, снова завизжал Гога, после чего схватил с пола свой фонарь, посветил ему в окошко и, достав из-за ремня пистолет и тщательно прицелившись, принялся полезть куда-то в темноту. И буквально сразу же после этого, находившийся с той стороны двери Ира, Жалобно вскрикнула, резко умолкла и с мягким стуком грохнулась на бетонный пол. «Попал!» — вполне удовлетворенно сообщил Гога, после чего спрятал пистолет за ремень. «Так тебе, стерва, и надо!» Ко всему прочему, он и резиновый шланг вытолкал обратно в окно, мотивируя это тем, что «А то мы тут и в самом деле задохнемся от этого газа нахрен!» «Ну и как мы отсюда будем выбираться?» — все еще сидя на полу спросила его Дайна. После пальбы и вскрика Иры смех у нее прошел, будто и не бывало. На этот вопрос Гога ей тут же весело подмигнул, достал из кармана мобильник и принялся тыкать в экран. «Тут связи нет», — поспешил разочаровать его Дайна. ох -хо, хо задумчиво почесал в бритом затылке Гога, мобильник спрятал и, посвятив в окошко фонариком, с бесконечной грустью посмотрел на лежавшую с этой стороны Ирину. В этот самый момент он, видимо, все еще надеялся на то, что Ира чудесным образом воскреснет, откроет дверь и выпустит их. Но это было уже совершенно никак невозможно. «Не придет сюда никто в ближайшее время», печально сообщил Гога, «потому что вход сюда тщательно замаскирован. Да идти от входа до этого места не так уж близко. Так что нас, по-любому, никто нас не услышит, хоть ты тут орей-заорись», сказал и в злости принялся колотить ногами в дверь. Но старый, хоть и заржавленный металл, даже и не подумал поддаваться. Да и звук от этих ударов вышел достаточно глухой по той самой причине, что металл был очень толстый. Гога уже и с разбегу бил дверь плечом и пытался выдернуть или согнуть прутья крохотного окошка. Да только все это было совершенно без толку. Гога даже проволоку какую-то алюминиевую в углу нашел и через окошко пытался дотянуться с помощью этой самой проволоки до щеколды, и тем самым сдвинуть ее с места, но только так и не смог ничего сделать. Щеколда в пазу сидела крепко и вдобавок была слишком далеко от окна, чтобы рукой до нее можно было дотянуться, а алюминиевая проволока при этом мгновенно гнулась и ломалась. При этом ничего другого, какой-нибудь крепкой палки или металлического прутавка на тошке не было. Вот ведь стерва одним махом сразу от двоих свидетелей отделалась. Ловко все провернула, плюнул на полгога. Еще как ловко хотела было сказать, да только так ничего и не сказала на это Дайна. Она подумала, что, скорее всего, это именно Ира чуть было не сбила ее тогда на автомобиле на асфальтовой дорожке возле дома, пытаясь все это выдать за несчастный случай. Это ведь она была тогда за рулем той машины, и это она проникла в квартиру Дайны, оголила провода выключателя и разлила на полу воду, чтобы Дайну убила электрическим током. И это она, а не кто другой, подсыпала в хостеле в йогурт и столченые таблетки, пытаясь выдать все это за передозировку лекарственных препаратов. Она о других вариантов просто и быть не может. Ведь наверняка же она следила за Дайной, когда та после неудачного для нее покушения с помощью электрического тока покинула дом и поселилась в хостел. И ведь спальное место себе в хостеле выбрала специально у самой двери – чтобы, притворившись спящей, слышать все, о чем говорят в коридоре и в гостиной. Она и слова Дайны про цветочный аромат, конечно же, слышала, и в последующем попыталась замести следы, побрызгав на одежду Марии Христофоровны духами, зная, что та из-за проблем с носом все равно ничего не почувствует. И при этом совершенно недавно Дайна признавалась ей, что она ее самая лучшая подруга. От воспоминания об этом Дайна криво усмехнулась. Она достала из кармана коробок и зажгла одну спичку. Вспоминая все эти моменты, Дайна просто смотрела, как горит спичка, и представляла, что это крохотная поминальная свечечка. И теперь эта самая лучшая подруга, которая на самом деле столько раз пыталась ее убить, сама бездыханным мешком лежит на бетонном полу за покрытой ржавчиной металлической дверью. И ведь в самом деле, как ловко все придумала. Ну, отравились газом двое мужчина и женщина в бомбоубежище. А что такого? Следов насилия же на их телах нету. Значит, убийцу искать не надо. Бам-бам. Постановление об отказе возбуждения возбуждении уголовного дела. Сгоревшая спичка обожгла пальцы Дайны. А петли-то на дверях какие прочные. Осмотрев дверь со всех сторон, упавшим голосом пробубнил Гога и чуть не плача добавил. И заклепки в петлях хозяйские. Уж лучше бы мы, правда, здесь газом задохнулись, чем... Не договорив, он устало сел рядом с Дайной на пол. — «Это ведь самая страшная на самом деле смерть», — многозначительно добавил Гога. «Слышал, а небось, истории про двух оказавшихся без каких-либо продуктов питания в закрытом помещении людей». Сказав это, он как-то нехорошо и одновременно очень ласково посмотрел на Дайну. Наверное, он просто искал в ее глазах поддержку, но Дайна этого ласкового взгляда жутко перепугалась. «Ты чего это взвизгнула от страха Дайна? Чего?» «Ничего, ты очень красивая», — по-прежнему ласково сказал Гога. «И я давно тебе хотел сказать, что...» «Ты что это вздумала?» — вскочив истерично завизжала Дайна. Оно ну, не сметь унывать!» «Слышишь меня?» — я сказала, «не сметь унывать». И тут от страха Дайну будто просто бы торкнула. Она на минуту замерла, как вкопанная, вспомнив слова Иры о том, что из любого, даже самого, казалось бы, безвыходного положения на самом деле есть выход. Самое главное — не паниковать. «Главное, не смесь паниковать, не смесь паниковать!» Буквально заорала она в лицо Гоги. «Да я уже и не паникую даже вовсе!» Немного испуганно отозвался, он даже попытался закрыться от Дайны руками. «Есть у меня, конечно, один хороший вариант, совершенно спокойно и очень многозначительно», сообщил он. «Какой?» — немного успокоилась от этих слов Дайна. На что Гога многозначительно продемонстрировал пистолет. «Одновременно и хорошая, и плохая новость». «Ну-ну...» Чтобы не тянул, призвала его к ответу Дайна. «Это будет очень быстро», — грустно сказал Гога и показал пестикам, что целится и стреляет себе в свой бритый висок. И это, несомненно, очень хорошая новость. «Ну, а плохая тогда какая?» — усмехнулась Дайна. «А плохая такая, что у нас на двоих остался только один патрон». «О, Боже мой, ну и новости. Что хорошая, что плохая», — в злости вскричала на него Дайна. После чего, как разъяренный лев в клетке, прошлась по комнатушке. «А с другой стороны, я даже рад, что я оказался здесь именно с тобой, а не с кем-то другим». Задумчиво и все так же грустно сказал Гога. «Знаешь, что-то во мне перевернулось после встречи с тобой. Искра какая-то во мне зажглась, что ли? Это не в тот ли самый раз произошло, когда ты мне в прихожке по лицу кулаком саданул?» Едко поинтересовалась Дайна. «Что уж теперь плохое, ворошись, печально произнес Гога. Теперь уж нужно думать только о хорошем». «О чем это, о хорошем?» буркнула Дайна. «О том, что у нас на двоих один патрон?» «О том, что мы с тобой умрем», — перебил ее Гога и тут же поправился. «Не в том, конечно, смысле, что умрем, а в том, что в этот, наверное, самый важный в жизни момент мы будем вместе». Он, видимо, планировал поведать Дайне что-то еще о своих переживаниях и чувствах. Но она просто-таки категорически не дала ему это сделать. «Даже и не продолжай, даже и слушать ничего этого не желаю». Дайна схватила алюминиевую проволоку, и стала остервенела ею скрести под дверью, пытаясь подцепить с той стороны шланг с все еще свистящим из него газом. И она сделала это. Вскоре шланг уже был у нее в руке, по эту сторону двери. «Ну, слава богу», — совершенно спокойно сказал на это Гога. «Значит, стало быть, смерть наша будет быстрой, спокойной и безмятежной. Мы попросту надышимся газом, уснем и все дела». «Ага, сейчас», — нервически пообещала ему Дайна, после чего спешно достала из кармана коробок спичек и трясущимися руками принялась выковыривать из него спичку. Ну тоже, кстати, вариант. Следя за ее действиями, обреченно согласился Гога и облегченно вздохнул. «Один большой бабах взорвавшегося газа, и мы с тобой на всех парах летим к праотцам». «Помог бы лучше, чем всякую чушь-то нести», сказала Дайна и вручила Гоге шланг. «Давай, сделаем это, пока комната газом не наполнилась». Она зажгла спичку и поднесла к свистящему газом концу шланга. И газ тут же вспыхнул синим пламенем. «Давай, сжарите этим огнем заклепки на петлях». Презрительно, совсем как заправский мужик, сплюнув при этом на пол, приказала Гоге Дайна и указала рукой на дверные петли. И Гога тут же кивнул ей своей бритой башкой и, получившейся газовой горелкой, стал нагревать петли. Вскоре металл на двери в районе петель покраснел, а значит, стал более пластичным и мягким. А теперь попробуй их вообще сломать нафиг. Все так же презрительно, по отношению к дверным петлям, конечно же, приказала Гоги Дайна. Ага, сейчас будет сделано. Гога принялся во всю свою безудержную силу колотить ногами в дверь в районе петель и в самом деле вскоре покрасневшие от нагрева петли под его ударами прогнулись. Клепки в них повылетали, зазор же между дверью и косяком при этом значительно увеличился, а вскоре и одна петля с лязгом лопнула. «Ура!» — радостно завещал Гога, и даже не оглянувшись на Дайну, спешно полез в образовавшуюся щель. Оказавшись с той стороны двери, он вытащил засов, и, раскрыв дверь настежь, словно верный паш, склонился перед Дайной в низком поклоне. «Пожалуйста, мадам, милости просим». «Так вообще-то я еще мадемуазель», немного грубо поправила его Дайна, и снова презрительно сплюнула на пол, а сама подумала при этом. «Да что же это такое навалилось-то на меня?» «Что за странное отделения Газа я в самом деле надышалась, что ли?» Дайна подошла к бездыханному телу Ирины и присела рядом с ней на корточке. Глаза подруги были стеклянными, и только темная струйка крови медленно ползла от ее головы по бетонному полу. «Вот ведь стерва!» — буркнул в адрес Ирины Гога. «А я весь ей поверил, что она покажет мне, где ты прячешься». «Я тоже ей поверила», — негромко сказала Дайна. «Я даже считала, что она моя лучшая подруга» а она меня взяла и тупо предала. Предательство – самый страшный грех. Философски заметил на это Гога и кивнул на труп Ирины. Она за этот грех уже по диваду жарится. Достав из кармана свой мобильник, он пару раз сфоткал лицо Ирины, после чего профессионально ощупал ее карманы. «А ведь я буквально совсем недавно из ада вернулась, вроде как в шутку сказала Дайна, хотя и не стала при этом пояснять, что ад этот имеет свои собственное и неповторимое название «Иваново пекло» после чего спросила. «И знаешь, что самое страшное на самом деле в аду?» «Что?» — уставился на нее Гога. «Одиночество. Я поняла это только теперь, причем совершенно точно». «Ну и хватит, пожалуй, на сегодня философских измышлений», решила Дайна, вставая. Как выяснилось в процессе обыска, у Ирины в кармане был только простенький кнопочный телефон и больше ничего. Ни документов, ни ключей от квартиры или машины. Теоретически, даже имя ее было, скорее всего, не настоящим. Дайна вспомнила, конечно, про улетевшую в пропасть во время обвала сумку Ирины, но ее, скорее всего, уже было не найти и не достать. Да уж, не густо в этом дроволете информации, копаясь в найденном в ее кармане мобильнике, пробормотал Гога. «Этот номер мой», — показал он на пару недавних исходящих. «Это она мне, стало быть, вчера и сегодня звонила. А еще у нее с этого телефона были соединения с отцом, и больше ничего». В общем-то, не густо. Но это все же лучше, чем вообще ничего. Значит, пообщаемся еще и с ее отцом. Странно, что у нее был такой дешевый телефон. Взяв у Гоги аппарат и повертев его в руке, сказала Дайна. «Да ничего странного на самом деле», — ответил ей Гога. «Такой телефон надежнее всего. Он и батарейку даже держит куда дольше, чем все эти навороченные смартфоны. Да избавиться от него в любой момент проще простого». «Только надо сказать, я вообще ничего не понял в истории с этой самой Ириной», топая к выходу из бомбоубежища, заявил Гога. «Зачем ей вообще понадобилось нас с тобой убивать? На этот счет у Дайны были кое-какие мысли, однако озвучивать до поры до времени она их не стала». «Ты что от меня из ресторана сбежать-то удумала?» задал ей вопрос Гога. «Боялась, что вы меня убить в итоге захотите. Вон ты кого, на самом деле бояться должна была», махнув рукой назад, сказал Гога. «Да и я тоже, надо сказать, расслабился». Тоже ведь догадаться и должен был, что она, заманив нас в эту ловушку, запросто захочет избавиться сразу от обоих свидетелей. От тебя она хотела избавиться, даже и не зная, по какой причине, но вероятнее всего, потому что на твою персону у нее заказ был. «Ты же с ней ранее никогда не была знакома?» – поинтересовался он. «Нет», – ответила ему Дайна. «И не сделала ты ей лично, судя по всему, ничего плохого» продолжил Гога, так что во всей этой ситуации напрашивается только один вывод, что это был чей-то заказ. Только вот чей и от кого? Дайна на это снова промолчала. Но от меня она пыталась избавиться только лишь потому, что я стал, по ее мнению, нежелательным свидетелем после того, как познакомился с ней в хостеле. Да и, скорее всего, она полностью уверена была в том, что даже после твоего исчезновения я все равно продолжу поиски и буду рыть в поисках тебя, как говорится, и на земле, и под землей. И не было у нее никакой гарантии, что в итоге в этих самых поисках я не выйду на нее саму.